Об авторе. Элен Лурье еще с самого детства интересуется нетрадиционными знаниями, дошедшими до нас с незапамятных времен. Все рецепты оздоровления и восстановления здоровья собирались ею и записывались в течение почти 30 лет. Все эти народные рецепты, переданные, что называется, из уст в уста, проверены временем и людьми, которым они помогли обрести здоровье. Элен Лурье является также автором книги «Правила Луны на каждый день» о влиянии лунных циклов на здоровье людей и их повседневную жизнь.